но их никто не брал. Вдруг я поймал радостный взгляд человека, идущего навстречу мне по кромке тротуара. Взгляд его был настолько радостно узнающим, требующим немедленного общения, что я растерялся. Я никак не мог припомнить этого человека. Писатель из наших домов? Поэт? Прозаик? Мне ничего не оставалось, как выразить взглядом не менее радостное узнавание, одновременно стараясь не промахнуться и не выдать, что я не могу его припомнить. По его возбужденному взгляду и нарастающему счастью приближения, я понял, что дело рукопожатием не ограничится. Так и оказалось. Мы расцеловались, и тем горячее я ответил на его поцелуй, чтобы скрыть свое постыдное неузнавание. Отчмохавшись, он откинул голову и посмотрел на меня с поощрительной радостью. Тут я догадался, что этот человек прочел только что опубликованный мной рассказ и сейчас будет делиться со мной впечатлениями. Я приготовился проявить мудрую снисходительность к похвалам. Видал? просил он. Гришу в известиях напечатали. Да? Кисло удивился я. Очень приятно. Какой Гриша? Что за Гриша? Сын, мелькнула догадка, видно, одна из модных в наше время писательских династий. Вывел сына на орбиту и радуется. Ты представляешь, воскликнул он. Опубликовали и так широко. «А сколько ему лет?» — спросил я, полагая, что такую подробность его семейной жизни я имел право не знать. Гриши? удивился он. «Сорок «Видимо, мое лицо что-то выразило, но он это не так понял». «Да ты что, думаешь, Гриша все еще пьет?» — воскликнул он победно. «Бросил! Бросил!» Два года в рот не берет, и вот тебе результат. Я так рад за него, так рад. Сейчас иду лечить Джуну. Джуна подзаболела. Так вы экстрасенс, сказал я, как бы окончательно вспоминая его. Почему экстрасенс? Удивился он и с улыбкой добавил. экстрасенсу лечить у экстрасенса все равно, что цыганке гадать у цыганки. Я обыкновенный врач. Да вы что? Забыли? Мы же 10 лет назад сидели у Гриши. Он тогда у себя в коммуналке выставил свои картины. А сегодня четыре репродукции дали в известиях. Я так рад за него. Так рад. И тут я все вспомнил. Да-да, так оно и было. Действительно, десять лет назад я сидел у этого милого художника, и там в самом деле был этот врач. Меня так и обдало теплом. Какое счастье, что в мире существуют люди, способные так радоваться чужим успехам. Наконец мы распрощались с этим человеком, и он полетел дальше. Настроение у меня значительно улучшилось. Я решил, что такая встреча к добру. Однако машина все не попадалась. Боясь опоздать на вечер, я решил обойти компанию, стоящую впереди меня, благо никакой стоянки тут не было. Легко преодолевая легкие укоры совести, я прошел мимо них, пересек квартал и почти на самом углу остановил пустое такси. Водитель согласился меня взять, но кивком головы показал, что ему надо переехать перекресток. Светофор мигнул. Таксист переехал перекресток и остановился. Теперь он был гораздо ближе меня к тем парням, которые стояли впереди меня. Один из них стал подходить к такси. Я тоже двинулся к такси и вдруг почувствовал всю сложность своего положения. С одной стороны, я уже договорился с таксистом, а с другой стороны, я обогнал тех, что стояли впереди меня. Но... С третьей стороны, здесь вообще никакой стоянки нет, и я мог оказаться впереди них, если б дом мой был в следующем квартале».